Кто хотел приобрести себе новую портупею, заменить пряжку на шлеме, найти железные налокотники или починить порвавшуюся кольчугу, все тянулись сюда. У самого входа в шатер мессира Робера шла непрерывная ярмарка, да и непотребных девок он поселил поближе, так что мимолетные утехи зависели от его милости, и он при желании оказывал соответствующие услуги своим друзьям. Зато лучники, арбалетчики, конюхи, оруженосцы и сервы были оттеснены от графской резиденции и ютились кто где мог, или в крестьянских домах, выдворив предварительно хозяев, или селились в шалашах, именуемых «листвянкой», или просто устраивались под повозками. В просторном пурпурном шатре говорили не о поэзии. Тут всегда стояла открытая бочка вина. Среди страшного шума по кругу ходили кубки, игроки громко стучали костями, силой швыряя их на крышку пузатого сундука. Игра подчас шла не на деньги, а на честное рыцарское слово — и многие уже успели проиграть больше, чем надеялись получить за свое участие в войне. Отметим примечательный факт. Поскольку Робер командовал только войсками своего графства Бомон-Ла-Роже, большая часть рыцарей Артуа принадлежала к войску графини Мого. Однако они постоянно торчали у Робера, хотя военные действия вовсе не требовали их присутствия в развеселом шатре. Прислонясь к высокой жерде, поддерживавший шатер, граф Робер Артуа мощным своим торсом возвышался над шумным сборищем. Львина его грива рассыпалась по алому военному кафтану, а сам он, забавляясь, небрежно жонглировал огромной палицей. Однако что-то щемило сердце этого гиганта, и не без старался он оглушить себя вином и шумной беседой. «Дорого моим родичам обходятся битвы во Фландрии». Доверительно говорил он окружавшим его сеньорам. «Мой отец, граф Филипп, которого многие из вас знали, И служили ему верой и правдой. Да, да мы его знали. Это был благочестивый человек, храбрец. Хором отвечали бароны Артуа. Мой отец был сражен насмерть в битве под Верне. Мой дед, граф Робер, отважный, добрый сюзерен, Вот каков он был, уважал наши славные обычаи, всегда защищал правого. Четыре года спустя его убили как раз под Куртре. А Бог троицу любит. Быть может, завтра, сеньоры, вы зароете меня в землю. Существует два рода людей суеверных. Одни стараются никогда не упоминать о несчастьях, а другие постоянно говорят о них, бросая вызов судьбе в надежде отвести беду. Робер Артуа принадлежал ко второму роду. «Комон! Налей мне еще кубок!» — Выпьем за мой последний денек! — крикнул он. — Не хотим! Не будем! Мы сами прикроем вас своими телами! — заорали в ответ бароны. — Кто же, кроме вас, защитит наши права? Бароны считали Робера Артуа законным сюзереном, и он в их глазах Был чуть ли не кумиром благодаря своей силе, своему задору.